Глава 17. Нас захватили оперативно и профессионально. Не знаю, может, нападавшие бывшие военные из армии Ракханов, либо этот маневр уже отработали многократно, быстрый перехват, когда три корабля поднялись с поверхности Тауруса и приблизились к нам, не выходя на связь, не отвечая на наши запросы. «Что им надо?» – помню, спросил у дорса увидев приближающиеся корабли, а в ответ тот пожал плечами. «Уж чего-чего, а нападение пиратов на свободных, то есть пиратских территориях, мы не ждали». «Не знаю», – ответил старец, – «но мне это не нравится». Корабли подошли на расстояние выстрела прежде, чему успели сообразить, что к чему. Сделали три предупредительных, из-за чего наше защитное поле крякнуло, а Астоа пожаловалась, что мощности хватит максимум на 2-3, а затем уже начнутся настоящие проблемы. В общем, они знали, что делали. «Вскоре и я разобралась, что именно. Гнали, вернее, загоняли нас к четвертому, огромных размеров кораблю, похожему на здоровенного космического бегемота, который медленно, но уверенно двигался в нашу сторону. Перехватчик», — сказал Дорс. «Черт! Конечно, я тоже пыталась что-то сделать. Но что могла Маша Громова, 19 лет от роду, первый день за штурвалом космического корабля? Разогнаться и выйти пространство Не дали». Загородили пути к отступлению, не позволили маневрировать, предупредив, что превратят нас в звездную пыль. К тому же Эволия не отличалась быстроходностью, а учитывая меня в капитанской рубке, печальный случай называется. Отстреливаться? В наличии у нас имелись две лазерные пушки, но где-то затерялась инструкция по эксплуатации. К тому же пираты решили с нами поговорить, предложили нам сдаться и все такое. Предупредили, «Начнем рыпаться, и нас отправят к праотцам, вернее, к темным богам». Дорс попытался связаться с космопортом Тауруса, но наш сигнал бедствия глушили чем-то, не поддающимся моему разумению, но вызывавшим у семейной парочки из старцев поток ругани. «Ладар гно», — повторяла Ласси, — «сволочь, скотина, уран ему подавай, и покупатель найдется». «Наверное, уже нашелся», — пробарантала я в ответ, — «и ведь продаст». Ограбит нас и продаст. Причем по хорошей цене. Ласси, может вирус им послать, как крейсеру Какой вирус? Изумилась подруга. Ты посмотри, на чем они летают. Это же... Это... Произнесла она с презрением, указав на радар. Вернее, на объемное изображение эволии, которое окружили плоские диски пиратских кораблей. Списали в утиль два поколения назад. Они не ведают слова Астова. Они стреляют по нам даже не из лазерных пушек и не из плазменных, а ракетами. Я тоже десять дней назад не ведала, что такое Астоа. Теперь же искусственный разум постоянно предупреждал меня, когда противник выходил в положение для открытия огня. А ракетами, оказалось, с таким же успехом можно отправить нас к темным богам. «Попытаемся прорваться и дотянуть до Тауруса», сказала своей команде, увидев просвет между пиратскими кораблями. которые по неведомой причине разлетались в стороны. Так что начинайте молиться, кому посчитаете нужным. Помолиться, однако, не успели. Вместо побега получили от бегемота электромагнитный импульс такой мощности, что 100 жалобно вздохнула и отключилась. И не одна, а с остальными датчиками и приборами. Двигатели и те перестали работать, словно кто-то дернулся гигантский рубильник. На его ли установилась ночь и тишина. Пока Дорс и Ласси пытались запустить резервную систему управления кораблем, я беспомощно смотрела через обзорный иллюминатор капитанской рубки, как на нас надвигается светящаяся громадина перехватчика. Он бесшумно прошел над эволией, замер. Грузовой корабль дернулся и направился к огромному распахнутому шлюзу, похожему на беззубый раздявленный рот, ведущий, как подозревала, стартовый ангар. Поймали посадочным лучом. объяснил Дорс в ответ на мой изумленный взгляд. И старцы все еще ковырялись в компьютерных внутренностях, и вскоре удалось вернуть кораблю убежавшую искру. На Эволе заработали приборы, загорелся свет, но двигатели все так же молчали. Этот бой мы проиграли с разгромным результатом. Наконец Эволю без моей помощи посадили в стартовом ангаре, после чего пираты предложили открыть люк и сдаться без боя, пообещав взамен оставить в живых. А дальше... Нападающие не стали ждать, пока мы обсудим нерадужные перспективы. Вспороли брюхо кораблю, и наиволею проникла штурмовая бригада. Я слышала, как они, приближаясь, топали ботинками на железных магнитных подошвах. «Маша!» — Ферг обнял меня, целуя в щеку. «Постарайся!» — замолчал, так и не сказав, что именно. «Наверное, я хотел, чтобы я выжила. Я бы тоже хотела, чтобы он выжил. Правда, вид у Ферга был странный, словно он со мной прощался». «Что это еще за ерунда? Пусть даже не думает. Ведь ему обещано будущее, в котором он будет копать, а жена... Я или не я, потом разберемся. Летать!» «Ферг, все будет хорошо», — пообещала ему. «Вот увидишь». Пиратов мы дожидались в капитанской рубке. Дорс обнял Ласси, Ферг и его друг загородили, задвинули нас с Сарей за свои спины. Синеволосая доктор, утратившая, казалось, за побег способность плакать, сжала губы так, что они превратились в тонкую бескрунную полоску. Наконец появились семеро в черных одеждах и броне поверх нее, в шлемах, надвинутых на лоб, естественно, с оружием в руках. Ввалились в рубку, взяли нас на прицел, хоть мы и не собирались сопротивляться. «Руки подняли!» «И держать, чтобы я видел!» приказал тот, что повыше по поплечистей, с рыжей бородой аж до середины груди. Лицо его почти полностью скрывал объемный шлем с щитком, опустившимся на глаза. «Заберите у них оружие», — приказал он своим людям. Несколько лазерных автоматов, включая мой, трофейный из прелюдии, лежавшие на полурубке, мы решили облегчить пиратам жизнь и показать, что готовы к сотрудничеству. Тут же перекочевали к нападавшим. «Этих в карцер. Девчонку ту, светлую, ко мне», — продолжал командовать бородач. «Девчонку? Это он». «Обо мне?» Дула короткоствольного автомата указывала на меня, вернее, на ферга, за которым я стояла. «Ну, конечно, так я и думала. Если нас дал Ладар Игно, вряд ли он забыл, кто именно привел Эволю через надпространство и кому он предлагал хорошую работенку у своего друга. Правда, я засомневалась, что оплата будет настолько же хорошая, на которую могла рассчитывать, согласившись на работу добровольно. Интересно». Как они меня заставлять собираются? Двое из пиратов тем временем направились в мою сторону. Один из них качнул дулом автомата, жестом приказывая мужчинам расступиться, а мне, видимо, отправиться с ними к бородачу. И тут ферк не выдержал, хоть мы и договаривались не сопротивляться. Стремительное движение, и он заехал массивным кулаком первому пирату, стоявшему рядом, отчего тот отлетел в сторону. Оттолкнул второго, вырвал оружие, наставил на главаря. Доля секунды и я закричала. Прежде чем Ферк выстрелил, оранжевый луч пронзил пространство рубки и попал ему... Кажется, ему попали в грудь. Муж упал. Упал лицом вниз. Лежал и не поднимался. «Сари!» — умоляюще воскликнула я, поворачиваясь к доктору, а она... Она лишь покачала головой. И вот тогда мне стало все равно. Руки, лица... Броня, каски, оружие. Кого-то била я, кто-то бил меня. Больно не было. Чувства отключились, словно нервы бросили меня, не выдержав случившегося. В голове стоял глухой колокольный звон. Перед глазами — тело мужа, лежавшего на полу. В какой-то момент показалось, что ферк пошевелился, но, наверное, мне показалось. Кто-то лишился зубов, кому-то въехала локтем в шею. Отобрала автомат, выстрелила в третьего. Кричала Ласси. Сари стояла с отсутствующим выражением лица, словно присутствовала на наших коллективных похоронах. Дорс нагнулся над фергом, поворачивал его на спину. Один из пиратов бил прикладом автомата Макса. Затем этим же прикладом бил Макс. И все это под крики. «Не стрелять, недоумки! Живой! Девчонка нужна живой!» Его все же не послушались и в меня попали. правда, в отличие от ферга из парализатора. Такое знакомое, но чуть подзабытое чувство, когда падаешь лицо в пол, а затем лежишь, обездвиженная, не в состоянии пошевелиться. Сознание уплывает в темноту, предметы теряют чертания. Все, кроме чужих черных ботинок, замерших у моего лица. Картинка продолжала тускнеть, но я не собиралась валяться в отключке. Вместо этого изо всех сил цеплялась за убегающее сознание. Боролась, твердила себе, что не могу вот так лежать, когда Ферг там. Умер или умирает. Но темнота напала и не отпускала, сколько бы я ни вырывалась. Меня поглощал мрак, несмотря на отчаянные попытки нырнуть из полузабытья. Не удалось, заблудилась, потерялась в лабиринте бессознательного и металась по нему так долго, пока наконец не стала приходить в себя. Сначала появился свет, затем — Словно сквозь вату стали доходить звуки. Вернее, лишь один – ритмичный звук работающего мотора. Наконец проснулись ощущения. Кажется, я лежала на холодном полу, который вдобавок еще и покачивался, словно корабль во время качки. А быть может, меня просто мутило. Почему-то вспомнился о наркосиде, обещавшей незабываемое ощущение после попадания из парализатора. В прошлые разы Бог миловал – Зато в этот я получила сполна Наконец, открыла глаза и уставилась в сумрак. Пошевелилась, повернула голову, пытаясь разобраться, где нахожусь. Уж точно не наяволе. Это было небольшое помещение без окон, с одним лишь встроенным узким светильником под потолком, дающим рассеянный свет. Неужели тюрьма? Пришла в себя, удовлетворенно произнес знакомый женский голос. Молодец, быстро же ты очнулась. «У меня, наверное, уже иммунитет выработался», — пробормотала в ответ. «Столько раз за последнее время стреляли?» Оказывается, моя голова покоилась на гостеприимных костлявых коленях Ласси, которая сидела, прислонившись спиной к стенке. Собственный же голос прозвучал странно, хрипло. Голова кружилась, словно по мне пробежало стадо слонов или лошадей, истоптав копытами. Мерзко одним словом. Наверное, порядком досталось в рубке и воле, прежде чем потеряла сознание. «Не может быть у нее иммунитета», — проговорила доктор из дальнего угла. Парализующий луч, попадая в нервные центры... «Ладно тебе», — оборвала ее подруга, — «нашла время для лекций». «И причитать не вздумай, она жива, и мы тоже». Лассия коснулась моего лица, погладила по щеке. Приятно, но... Я рвком села, прислонилась к стене. Вновь закрыла глаза, пытаясь утихомить головокружение. Вскоре полегчало, и я уставилась на запертую дверь. Единственную мебель в комнате, состоящей из темных железных стен. «Где мы?» «На барже», — сказала Лассе. Она произнесла другое, незнакомое мне слово. В голове забегали, закрутились винтики с роликами и перевели его именно так. В подтверждение сказанному нас опять серьезно качнуло, и я чуть было не приложилась головой о стену. Грузовая баржа некого багадана вольного торговца. В голосе подруги звучал сарказм. Он захватил наш корабль с целью, так сказать, наживы. Эволю, скорее всего, разберут на запчасти и продадут, чтобы скрыть концы. Да и на уран найдется покупатель. Нас выставят на торги в столице. Фермерам на Таурусе нужны рабочие руки, а купить работника на подпольном рынке дешевле, чем нанять. Что с фергом? спросил я, поворачиваясь к Саре, все еще сжавшись в угол. «Черт с ним, с ураном. И волей, и купли-продажей. Если на меня найдется покупатель, это будет его последняя сделка в жизни. Он умер? Его убили?» Саре отвела взгляд. Подруга тоже молчала. «Ну же, говорите! Я должна знать!» «Он был еще жив», отозвалась Саре. «И я... Я могла бы спасти его. Ранение в грудь, но легкое не задето, так что...» Он бы выжил, если...» «Маша, они выбросили его за борт», — произнесла она в отчаянии. «В космос?» — онемела я от ужаса. Сжала кулаки, чувствуя, как впиваются отросшие ногти в ладони. «Твари!» «Твари!» — согласилась Лассе. «Мерзавцы и последние сволочи. Только его выбросили не в космосе. Мы давно уже на Таурусе, Маша. Двигаемся в сторону столицы». Ферго оставили умирать в пустыне на территории Касанов. «А...» — хотела спросить, откуда они знают. Это была показательная акция. Назидание и устрашение другим, чтобы мы впредь не вздумали ослушаться. «Маша, ты куда?» «Пойду. Прогуляюсь», — сказала ей. «Недалеко». «Или далеко. Тут уж как получится. Правда, для начала неплохо бы встать. Получилось со второго раза. Сначала я встала на четвереньки, затем, собравшись силами, поднялась на ноги. «Не ходи!» — попросила Ласси. — Маша, его уже не вернешь. Ну, это мы еще посмотрим. Подошла к двери, чувствуя, как под ногами покачивается пол. Что-то я не помню моря на Таурусе. По крайней мере, в иллюминаторе не заметила. Заколотила кулаками, затем еще и каблуками ботинок. — Эй, есть кто живой? Выпустите! — Маша, не надо! — испуганно произнесла Саря в момент, когда я перестала орать. «Исключительно, чтобы набрать в легкий воздух. Они нам сказали...» «Надо, Федя, надо!» Перебила ее, вспомнив слова героя старого советского фильма. «Не хватало еще завываний уговоров. Без этого тошно». «Ну и какого тебе надо?» Через несколько цыков дверь распахнулась, и на меня уставился смуглый черноволосый пират. Шлем уже снял. Вместо массивной брони у мужчины присутствовал лишь защитный жилет. «Что орешь?» С начальником мне бы поговорить. Передайте, скажите, вспомнила, как меня называли во время заварушки. Девчонка, та, что светловолосая, пришла в себя, просит о личной встрече. Пират хмыкнул и ушел, я же осталась подпирать дверь. К подругам не возвращалась, да и они хранили молчание. Наверное, лася меня понимала, но вряд ли поддерживала. Хотя, если бы дело касалось ее Дорса, не верю, что она бы сидела и молчала, уставившись на стену. Уверена, пыталась бы действовать, не дожидаясь, пока нас выкупит какой-нибудь фермер с целью разведения крупного рептилистского скота. А вот сари сале... Доктор снова забилась в угол и, подозреваю, горевала о собственной участи. Может, следовало извиниться за то, что вытащила ее с прелюдии? Или за то, что из одного рабовладельческого строя она угодила в лапы организации, практикующей похожей? Не стало. Мне было не угрозения совести, вернее, Совесть забилась в угол и подвывала от тревоги за судьбу Ферга. Может быть, он еще жив? Пошли. Дверь распахнулась, и появился тот же самый пират, но уже с напарником. Богдан согласен с тобой поговорить. И мы пошли. Вернее, меня повели, приказав сложить руки за спиной и не думать. В общем, не думать. Как же эта баржа отличалась от востока арана или даже прелюдии? Там светлые просторные коридоры, металл и пластик, дисплеи на дверях, мягкий свет, лившийся с пола. Здесь же низкие переборки, узкие повороты, проржавевшие железостены, скрипучие двери. Для того, чтобы открыть некоторые из них, охранникам приходилось постараться. А еще тусклый свет, ни черта не видно и постоянные окрики «Смотри под ноги!». Наконец, преодолев ступеньки, ведущие наверх, застыла внушительные двери. Один из мужчин толкнул ее плечом. Дверь крякнула, поддалась, и мы вышли наружу. Яркий свет резанул по глазам. Я зажмурилась, но успела разглядеть, что солнце здесь даже не одно. Первое в зените, второе замерло у линии горизонта. Вот это да! Наконец открыла глаза, замерла, ловя раскрытым ртом горячий воздух. Как же я давно не была на свежем воздухе. Последний раз на Раххе, когда меня забирал тюремный челнок, но там все было по-другому. Здесь же температура была градусов под сорок, и... Пошла вперед. Один из пиратов толкнул меня в спину, и я живописно растянулась, споткнувшись о высокий порожек. Естественно, под довольное ржание мужчин. Солнце пожаловалось им, шаря по полу руками. Вернее, пыталась вытащить из ботинка нож. Ту самую острую штуку, которая идиот Брасен угрожал мне, склоняя... склоняя одним словом. Вернее, целых два солнца. Ужасно глаза режет. Никак не могу привыкнуть. Привыкнешь. В ответ один из пиратов схватил меня за шиворот, поднял на ноги. Топай, начальник ждет. Побудительный толчок в спину, и я снова пошла. Баржа оказалась довольно большой, вытянутой, сплюснутой по бокам. Ее палуба была завалена всякой всячиной, железяками, мотками-проволоками, кусками плотной клеенки, закрывающей контейнеры разных размеров и цветов. Некоторые я узнала. Нет, не уранцы воли, а другие, видимо, украденные из трюмов грузового корабля с логотипом корпорации. Везде валялись запчасти, похожие на органы неизвестных механизмов. Резко пахло химией и машинным маслом. У борта стояли аппараты, похожие на мотоциклы. Мне показались знакомыми. На подобных заключенные прелюдии гоняли по виртуальному экрану, соревнуясь в скорости. А, -а, -а интересная мысль. хотя не совсем, чтобы интересное, потому что я заметила вдоль борта несколько пушек, а еще внушительные установки артиллерийского огня, что красовались как на носу, так и на корме. Возле них копошились люди. От кого же они отстреливаются? Толчок в спину, и я пошла дальше, так и не успев вдоволь подумать на эту тему. Тут еще и тряхнуло порядком, да так, что мне пришлось присесть, чтобы не упасть. Пираты дружно выругались. Баржа, скользившая на антигравитационной подушке в паре метров над землей, как раз преодолела очередную дюну, оказавшуюся довольно высокой. Сидя в трюме, я думала, что мы плывем по морю. Как же я ошибалась? Вместо моря во все стороны убегала бескрайняя пустыня. Вокруг, куда ни глянь, режущий ярко режущий глаза яркий золотисто-голубой пейзаж. Пески, раскаленные светом двух звезд, простирались до самого горизонта, а над ними чистейшее, без единого облачка небо. Единственное, чуть правее в расплавленном мареве, поднимающемся от поверхности, виднелись очертания красных гор. Красиво, жарко, пустынно. Ни следа присутствия человека, растительного или животного мира. Лишь широкая полоса на песке, похожая на путь гигантского червя, что оставили антигравитационные подушки баржи. Туда... толкнул меня в спину пират. «Тебя уже ждут». Меня и правда ждали. На корме, держась рукой за невысокий бортик, стоял здоровенный рыжебородный пират, одетый в серую тунику и штаны. Конечно же, вооруженный. Классический лазерный автомат висел у него на плече. Это был тот самый Баагдан, приказавший сохранить мне жизнь. Тот же самый, чьи главарезы ранили и, возможно, убили Ферга. Теперь он стоял... задумчиво смотрел вдаль, словно капитан Немо, всплывший посреди пустыни на своем наутилусе. Охранник кашлянул, и главарь повернулся. И я встретилась взглядом с мужчиной средних лет. У него был низкий покатый лоб и черные внимательные глаза. Остальные черты лица, кроме кончика большого красного носа, терялись в огромной бороде, спускавшейся аж до солнечного сплетения. Длинные волосы такого же рыжего цвета, как и борода, были собраны в фостном на «Подойди», — приказали мне. Голос у Баагадана оказался хриплым, словно голосовые связки засорились от постоянного соприкосновения с песком. Я шагнула вперед раньше, чем получила толчок в спину. «Оставьте нас», — приказал главарь, и двое подчиненных отошли в тень от одноэтажной надстройки посреди баржи. «Полдень», — сказал мне Баагадан, — «самое жаркое время на Таурусе». Кошки сидят в норах и носа не кажут. Правда, скоро Аритар, утренняя звезда, зайдет за горизонт и станет прохладней. К этому времени мы уже пройдем территорию Касанов. Наверное, мне следовало проникнуться или же спросить, к чему это он говорит, либо поинтересоваться, какого черта богдан приказал выкинуть раненого Ферга за борт. Вместо этого произнесла «Что с нами будет?». Мой голос прозвучал так же хрипло, как и его. «Женщин продам в столице. Скоро у период кладки, на рабочую силу большой спрос. Та, что доктор, за нее выручу хорошую цену. Со второй? И старка, да?» спросил пират. Вместо ответа я поджала губы. Не заслужил он беседы. «С этим племенем всегда проблемы. Все, к чему прикасаются, норовят взломать или испортить. За нее много не дадут, но, может, кому и приглянется». «Зачем вы с нами так? Вы ведь нарушили собственные законы». «Деньги?» – пожал плечами Богдан. «На свободных территориях хорошо живут те, у кого на счету неплохой запас соргов Нам повезло. Не только за уран, но и за тебя можно получить приличную сумму». «Что будет с мужчинами?» – перебила его, не собираясь слушать, сколько он планировал выручить за меня, раскошелив какого-нибудь животновода. «Мужчин продам на арену». — сказал местный капитан Немо. — Завтра в столице начинаются весенние игры. Там всегда нужно свежее мясо. «Мясо — Мясо? — ужаснулась я. — Их что, будут есть? — Ты забавная, — усмехнулся главарь. — Совсем меня не боишься? — качнула головой. — Бояться? Его? — На арене никто не выживает, — произнес Богдан. После того, как красный цорк выиграл на весенних играх, он усложнил правила. Их ждет смерть. Если повезет, то легкая и быстрая. Он уставился на меня. Но мы можем сделать по-другому. Пять полетов. Пять выходов в надпространство. Туда и обратно. Каждый удачный рейс – свобода одного из твоего экипажа. Последний – летишь за себя. Вернешься, и будем считать ваши долги погашенными. Я собожу всех. До этого времени твои люди побудут у меня в гостях. Пять рейсов. «Пять человек?» — негромко переспросила у него. «Ты забыл еще одного. Шестого. Того, кого выкинули за борт. Он был моим мужем». Губы мужчины растянулись в усмешке. Видимо, он хотел ответить, но не успел, потому что нож из рукава уже скользнул мне в ладонь. Зажав рукоятку, изо всех сил заехала кулаком в красный нос главаря. Уверенно, заслуживал, чтобы я перерезала ему еремную вену. И чтобы стояла и смотрела, как он валяется в луже собственной крови, но не смогла, потому что я не убийца, а вот он, темный боги ему в судьи. Богдан не ждал нападения, по крайней мере от меня. Хрустнул носовой хрящ раньше, чем пират понял, что надо защищаться. Мужчина выдохнул, затем выругавшись, закрыл лицо руками. И тут же получил коленом в промежность, зная наших. после чего согнулся и стал оседать на палубу. Кинула взгляд на охранников, прохлаждавшихся в тени надстройки. Заметив неладное, они дернулись к нам, наставляя на меня оружие. Черт! Бросила нож в первого. Нет, не промахнулась, хотя эта штука совсем не подходила на тот метательный, с которым тренировалась. Попала пирату куда-то под ключицу. Сдернула с плеча оседавшего Баагда на автомат, выстрелила во второго. Успела раньше, чем тот в меня. Выстрел угодил в ногу, из-за чего пират растянулся на грязной, залитой машинным маслом палубе. А дальше? Дальше я побежала. Туда, к реактивным мотоциклам, лежавшим в повалку у правого борта, решив убраться с баржи раньше, чем начнется заварушка. Хотя она и так уже началась. Шансов вытащить свой экипаж не было. Пираты очнулись и не собирались раскрыв рты, смотреть на мои передвижения и бездействовать. Тот, в которого я кинула ножом, выдернула его из предплечья, опять целился в меня. Да и те, что копошились у носового орудия, не отставали. Кинулись на перерез с оружием в руках. Черт, так и пристрелят. Адреналин стучал вместе с сердцем, бился в голове, заглушая крики пиратов. Вскинула автомат, стрелив в один из контейнеров у левого борта. Может, повезет? Не повезло. Из него полилась прозрачная жидкость. А я так надеялась. Зато второй порадовал оглушительным взрывом. Взметнулись языки пламени, после чего меня накрыло взрывной волной. Правда, за секунду до этого я упала навзничь, закатилась за массивную железяку, похожую на гигантскую катушку трансформатора, закрыла голову руками, уткнувшись носом в раскаленную на солнце и пахнущую машинным маслом палубу. Меня все же не выбросило за борт. Зато тех двоих из охраны вместе с Баагом Даном снесло с палубы, швырнув в горячие пески Тауруса. Я же вскочила на ноги, прислушиваясь к звенящей тишине в голове. Громко звенит сволочь. Да черт с ней. Кинулась к байкам, порадовавшись, что пираты отвлеклись. На палубе вовсю бушевало пламя. Занялась одноэтажная надстройка. Огонь подбирался к другим контейнерам. Добежала. Плюхнулась на жесткое сиденье Крайнего. Вцепилась в руль. А что дальше? У отца был Урал, так что с управлением мотоцикла я знакома. Но этот, наверное, вот эта кнопка и есть зажигание. А остальные? Несколько рычагов по обе стороны руля, сцепление, газ и тормоз. Не верю, что совпадало с нашим земным мотоциклом. С чего бы так мне повезло? Еще кнопки, кнопки и вот этот экран. Времени разбираться у меня не было. Приложила палец к кнопке зажигания, и тут же вспыхнула подсветка дисплея. Байк оторвался от палубы, подняв меня в воздух на полметра. Покрутила первую ручку. «Нет, не то. Кажется, тормоз». Затем вторую. «Ага». Движок послушно рыкнул. «Ну, теперь поехали». Потянула на себя руль. вышло слишком резко. «Это не папин Урал». Мотоцикл дернулся, затем взмыл воздух почти вертикально И я чуть не навернулась со своей норовистой лошади. Кое-как оседлала и выровняла вздыбленный байк. быстро взгляд за спину. Чую, сейчас меня продолжат убивать. Прибавила газу. Вновь потянула на себя руль, и мы перевалились через бортик. На этот раз мотоцикл почти клюнул носом в песок. Ух ты! Мне с трудом, но все же удалось избежать жесткой парковки. Если так и дальше пойдет, меня пристрелят вместе с лошадью. Газу! Еще газу! Сцепление? Да нет, здесь сцепление. Рвануло, выжимая из мотоцикла все, что можно. Песок сыпал в лицо, из-за чего приходилось держать глаза полузакрытыми. Тут бы выставить защитный щиток, но искать, как он включается, не было времени. Опять стреляли. Мимо просвистел оранжевый луч, поэтому я нырнула в сторону, скрываясь за дюной. Перелетела через нее, затем еще через одну. Оглянулась, услышав, что на барже раздался взрыв, Наверное, огонь добрался до другого контейнера. Черный дым поднимался в голубые небеса, и я понадеялась, что друзья не пострадали. Найду ферга и обязательно вернусь за экипажем. В следующий раз посмотрела за спину через четыре дюны. И вовремя. От баржи отделились три байка и неслись в мою сторону. Правда, между мной и преследователями был серьезный задел, метров четыреста, а то и больше, но скорость они тоже набирали приличную. Я решительно повернула к виднеющимся вдали горам. Где еще спрятаться в пустыне? Зарыться тушканчиком в песок мне вряд ли позволит. Покрутила ручки, потыкала пальцем в дисплей, пытаясь разобраться в показаниях приборов. Скорость на максимуме, ветер свободы шумел в ушах. Мощность двигателя на пределе. Правда, топлива меньше, чем половина шкалы индикатора. Это меня слегка тревожило, но понадеялась, что хватит оторваться, а затем отыскать ферга Наконец нашла, как вдвинуть из недр защитный щиток и блаженно улыбнулась. Ну что же, пусть попробует поймать. И они пробовали, при этом очень старались. Я тоже не сдавалась, так что расстояние до красных скал мы преодолели очень быстро. Вскоре не только рельеф, но и пейзаж стали меняться. Появилась редкая растительность, вместо песка землю усеивали мелкие камни. А затем уже и крупные валуны, заставляя меня все время быть начеку. Пришлось даже сбросить скорость, чтобы не врезаться на полном ходу в скалы. Затем я увидела первое хиленькое дерево, второе, а потом уже целую рощу. Засмотрелась на растительность Тауруса, низкую и искривленную, а также серые пыльные кусты, и чуть было не влетела в изъеденную временем и пустынными ветрами скалу. Обругала себя, решив впредь быть внимательнее. И тут мне показалось, что запахло водой. Неужели? О том, чтобы напиться, я могла лишь мечтать. Пусть второе солнце, аритар успело зайти за край горизонта, пусть мой мотоцикл несся почти на пределе скорости, столько, сколько я могла позволить, чтобы не закончить жизнь в каменных объятиях очередного валуна, пусть ветер обдувал со всех сторон. От этого не становилось прохладнее. Казалось, что я сравнялась возрастом с этими скалами, такая же уставшая, и состою из песка и мелкой каменной крошки, что поднимались в воздух, раздутые выхлопами реактивного двигателя. Пиратов тоже интересовало, из чего я состою, и они не стеснялись это узнать. Подозреваю, после выкрутасов на барже Баагдана решил со мной не церемониться, поэтому отдал приказ поймать и прикончить. Несмотря на все мои попытки убежать, убойная команда необъяснимым образом приближалась, пока не очутилась на расстоянии выстрела. Над головой просвистели смертельные лучи, заставляя меня вильнуть, уходя с линии обстрела. Затем я свернула за одну из скал, причудливой формы, золотисто-красную, поросшую сухими, словно седыми растениями. Еще один поворот, и еще. Влетела на небольшой пригорок, притормозила на долю секунды, затем повернула руль вправо, уходя от пиратов под прикрытие очередного, похожего на гриб, утеса. Вдали заметила ущелье. Туда, к нему. Если повезет, проскочу в узкую лазейку между скал, а затем в очередной раз попытаюсь затеряться. Вновь взглянула на дисплей и поняла, что затеряться мне не помешает. Причем, чем скорее, тем лучше, потому что топливо подходило к концу. Заставила себя не запаниковать, хотя повод был приотличнейший. Наконец, преодолев ущелье, фонтаном разбрызгивая воду, по дну протекал ручей, и теперь я не только пыльная, но и грязная, очутилась в долине. Горная долина, вытянутая, окруженная каменной грядой, усеянная валунами, три из которых на въезде, настоящие гиганты. Даже не валуны, а скульптуры какие-то. Сплюснутые человеческие головы с пустыми глазницами. Определенно, этих уродцев высекла не природа, а рука человека. Тут внимание приковали странные фигуры, замершие на каждом из валунов. Их было трое, по одному на каждой скульптуре. И они не были людьми. Здоровенные, странные создания оказались значительно выше людей, имели золотисто-серые, приплюснутые лица, которые я толком-тайне -то разглядела. Незнакомца были одеты в черное тряпье, развивающееся на ветру. В руках у каждого внушительная винтовка. Ах... Этого еще не хватало. Один на крайнем валуне привычным жестом вскинул ружье, упирая приклад в плечо. Я крутанула ручку тормоза, сбросив скорость. Потянула руль влево, резко уводя байк в сторону, потому что... Что же мне сегодня так не везет? И сзади стреляют, а теперь еще и спереди. Он все же выстрелил и попал, чтобы его подняло и подкинуло полосатой мордой об камень. Боль обожгла правую ногу как раз над коленом. Не то чтобы сильно, но... Байк подо мной задергался, теряя управление, резко забирая вправо, не слушаясь руля. Я поняла, что моя лошадь вышла из-под контроля и решила самоубиться вместе со мной, а ближайший валун, тот самый, на котором стоял местный охотник в черном. Выпустила руль и, не думая, лучше не думать, прыгнула в сторону. Сгруппировалась перед тем, как приложиться об землю. Кувырок... но все равно ударилась раненной ногой, а затем еще спиной и головой. Моему отцу этот прием не понравился, но слишком уж большая скорость. Еще и руки сбила в кровь, а камень, поросший сухой колючей травой. Не стала смотреть, как мотоцикл несется к валуну. Сейчас же рванет, как пить дать. И тогда вот... тогда все. Рывком поднялась, отпрыгнула в сторону, понимая, что не успеваю, да и укрыться негде. Тут сверху на меня упал гигантский серый-золотой зверь. Я так и не разобралась, откуда он взялся. А уж тем более ничего не успела сделать. Зверь прижал к земле своей тушей, едва не сломав мне шею. Я вновь приложилась головой и едва не вздохнулась, запутавшись в пушистом мехе. Может и хорошо. Лучше не знать, от чего умерла. То ли от взрыва реактивного байка, то ли от того, что мне откусят голову. Сознание уплывало... Я не могла дышать, потому что не хватало воздуха. Зверь центнера два-три все сильнее прижимал к земле. Тут я услышала взрыв. Зверь немного рыкнул, вернее, его живот дернулся, но он окончательно распластал меня на камне. На этом счастливом моменте я отключилась. Правда, напоследок успела подумать. «Странно все это. Зачем меня спасать, если собрался сожрать?»